Глава вторая. Скоро показались наши минераносцы, вставшие под погрузку угля к борту своей базы Корея и транспорту Анадейль. Из девяти свинцов, бывших в прескаде ещё сутки назад, на бункеровку пришли лишь пять. И громко ремонтировал машину Идя на буксире у броненосцев А буйные и бедовые затонули от полученных повреждений еще до ухода миноносцев от эскадры. До времени на спогрузке и топлива мастеровые изобрет в плав мастерских и экипажи кораблей занялись исправлением повреждений. Правоиные, задуманные подручными средствами на скорую руку, латались более осторожно, проверяли главные механизмы, рулевые приводы, вооружение, заделывали дыры в трубах. Убыли в экипажах компенсировали матросами из транспортов. При этом отбирали лишь лучших из умножества добровольцев. Теперь все минные силы были сведены в один минный отряд под командованием капитана Вторваранга Матусевича. У него имелся четкий приказ Рожестенского: немедленно после пополнения запасов и срочного ремонта выдвигаться в дозор к югу от стоянки на пределе видимости с берега. Ведь ему он лично обошёл все корабли своего отряда, торопя с окончанием работы. По пути навести Франинова Андерджевского, отлёживавшегося на своём флагмане. С ним обсудили возможные дальнейшие действия русских минных сил, сойдясь во мнении, что для успешной дневной минной атаки миноносцев теперь явно недостаточно. И к тому же все оставшиеся в строю корабли уже и мере достаточно серьёзное повреждение. Искорей из этого офицеры прикинули взводные варианты использования минных сил с кадры для контратак вражеских миноносцев ночью. Это предложение взялся донести до командующего Андрожевский, вынужденный отправиться на белого орла из открывшейся раны. В начале 10-го истома на северо-востоке показались сначала дымы следом матч ди Икорвуса остальных кораблей с кадрой изумруд с миноносцами к этому времени уже выходили из гавани свой повреждённый до непобеждённый флот встречали теловики уже развернувшие катерные дозоры эскадра втянулась на внутренний рейд новой базы следуя за двумя лоцманскими катерами при этом каждому кораблю было сообщено его место стоянки Где уже ждали грузчики и готовые наполненные мешки с углем. Недва дня в пролив Российский флот Тихого океана лёг в дрейф, начал свозить раненных на госпитальные суда. Камчатские, так теперь называли всех мастеровых, без разницы, были они на Камчатке или с Ксении, первыми поднялись на палубы, прикидывая возможные варианты срочных ремонтных работ, чтобы успеть всё. хотя, конечно, понимали, что это невозможно, в принципе, но они знали и то, что успеть надо. С орчайшими предосторожностями раненых впускали в подошедшие шлюпки и катера. Больше всего пострадавший было, естественно, на Суворове и Ослабе. Однако, несмотря на то, что флагманский броненосец гораздо дольше находился под огнем неприятеля. И вынес на себе всю тяжесть второго боя, потери в его экипаже были в полтора раза меньше, чем на менее защищённом собратье. В общей потери по эскадре составили 344 убитых, из них 32 офицера и 693 раненых, из них 167 тяжело. Часть раненых, чьи раны были неопасными, оставались на своих кораблях, не желая покидать их до прихода вовладения восток. И в общей числа пострадавших не попали. Медики не возражали и оказывали им необходимую помощь на месте, так как плавучие госпитали были просто не в состоянии принять всех. Пленных японцев с потопленных кораблей перевезли на два перехваченных японских транспорта, укомплектованных экипажем из погибших эсминцев. На них уже успели сбить с бортов японские иероглифы и хиризантеи на форштевнях, написав суриком новые названия: "Бравый 2" и "Бедовый 2". А на мостиках установили по два пулемёта, ну всё, что успели перетащить со своих истребителей. Все пять боеспособных менановцев, выйдя южным выходом и развернувшись во фронт, двинулись вниз вдоль побережья острова Шимаяма. Это идя на восемь миль к югу, юго-западу от Сагана, они начали патрулирование, курсируя на переменных курсах по линии северо-запада на юго-восток от имевшейся на западном берегу Шимаямы рыбацкой деревушки, не допуская выхода из юга вон ни одного судёнышка. Но сначала в самой деревне был высажен десант, до подлинно установившийся на ней нет. Ни телеграфного, ни телефонного сообщения со остальным островом. Как только отсутствие телеграфа и телефона было подтверждено, десант вернулся на минноносцы, не тронув ни одной Джонки из яриватской флотилии. На громком тем временем заканчивали ремонт главных механизмов. К вечеру он уже должен был занять свое место в боевом строю. Изумруды двинулся сначала строго на запад. После развернувшись к северо-востoku и развив полный ход, прошел до самого пролива Джанкайнада, откуда развернулся на обратный курс, продолжая однако держаться максимально далеко от берега, чтобы лишний не потерять ориентиров. В свою временную базу крейсер вернулся только к пяти часам вечера, приведя еще один трофейный пароход примерно 700 тонн водоизмещения. гружённый местом японским углем. Попутно было потоплено семь рыбацких джонок. Их экипажам давали возможность покинуть свои корабли, после чего опускали каждую несколькими выстрелами в ватерлинию в упор из строевой молок. Боевых кораблей так и не было встречено. А между тем, во временной русской базе на японском берегу кипела работа. На пополнение припасов и ремонт в первую очередь вставали корабли действующего флота, чтобы быть готовыми к бою как можно раньше, в то время как подранки занимались перемещением своих грузов из повреждённых оконечностей в противоположные уголки кораблей. Из-за этого их стоянка названной Ремзоной являла довольно тревожное зрелище, стоявшие платоя друг к другу под самым берегом корабли были перекошены кренами и дифферентами от чего со стороны могло показаться что они приткнулись к отмели и лежат на грунте зато благодаря таким радикальным мерам удалось поднять все подводные пробоины выше уровня воды и приступить к их серьёзной заделке изодранные японскими снарядами борта России громобоя свыгревшей краской обнажившей красную ещё заводскую суриковую грунтовку покрытые копотью латали деревянными заплатами срубая клочья скорёженых стали мешавшие работе и зарывая бетоном всё что было возможно то же самое было до суворовье с александром третьим и на ослябе На большинстве кораблей резервного флота контр затоплениями и перегрузкой угля и прочих припасов удалось заменить отсутствовавшие при эскадре готовые кессоны и доки, но лишь на Ослябе, пострадавшим больше всех, несмотря на все принятые меры, нижний край самый опасный пробоинный по-прежнему оставался под водой, и полностью осушить затопленные отсеки в носу не удавалось. Поэтому было принято решение посадить максимально разгруженный броненосец носом на отмель в большую воду, с тем, чтобы при отливе он поднялся, показав пробоину, заделав ее и откачав воду, можно было гарантированно сядься потом с мели. На том и порешили, подыскав подходящее место с ровным каменистым дном. Все поврежденные корабли стояли плотной группой вокруг ослаби. В середине их нашли себе место Камчатка и Ксения. Шлюпки, из которых курсировали между повреждёнными кораблями, перевозя материалы рабочих и оборудование. Едваровские вошли в свою временную базу, Рождественский отправился в обход по своему искалеченному флагману. За ночь на палубах успели навести порядок, насколько это было вообще возможно при таких разрушениях. Смыли копоть, гресс и кровь. Убрали в ней стреленные гильзы, завалившие все палубы, где стояли орудия, сбитые, закрученные трапы заменили временными деревянными, заделали наиболее опасные и близкие к воде пробоины. Все уцелевшие офицерские каюты, несколько помещений по правому борту, в том числе и каюта адмирала, были отведены для размещения раненых. Сам командующий Как и все офицеры во штабе за ночь прошедшую в совещаниях так и не успел переодеться, и все были сейчас в те же мундиры, что и в бою, лишь наскоро почищенных и подлатанных джинчиками. Доведя все отчёты, Женой Петрович благодарил офицеров и матросов за службу, проведал раненых, лежавшего в беспамятстве командира броненосца Игнациуса, выслушал доклад корабельного врача. даже спустился в дышащие жаром котельные и машинное отделение, где обнял и расцеловал инженера-механика Обнорского и флагманского инженера-механика Стратановича, грязных что черти и совершенно валищихся с ног от усталости, ну как и все их люди. Обратившись к машинной команде, Рожественский сказал: "Наш успех на большей степени обязанный вам и артиллериста. Но если из башен козематов виден враг, и от этого там легче, несмотря на огонь и смерть от вражеских снарядов, то у вас в самых недрах корабля лишь адский жар и смрад от топок и дыма пожаров наверху. Но вы выстояли, несмотря ни на что, держали пары обороты на винтах и не дали врагу уйти. Родина не забудет вашего подвига. А я тем более. Спасибо вам, братцы, и мой поклон. Глуп поклонился. На матросы измотанные до последней крайности служили его не шевелясь и почти не дыша. Казалось, они готовы были схватить своего адмирала на руки и так нести его до самого Владивостока, а хоть и до Токио, куда прикажет. прямо в этом с сеченым осколками и испачканном кровью копотью мундире, чтобы с японцам страшнее было. здоровенные дядки с плаш в угольной пыли, мазуте и копоти на чих лицах виляли лишь глаза, плакали как дети. Закончив обход князя Суворова, Рожественский приказал штабу отдыхать три часа, а сам вызвал катер и обошел на нем все корабли своей эскадры. Благодаря экипажу за службу и лично выслушивая доклады командиров и флагманов, как обычно, делая пометки в блокнотик. При этом он приказным порядком требовал от командиров максимально обеспечить отдых для экипажей. Благо наличие на эскадре штатных грузчиков и большая численность экипажей транспортov позволили освободить измотанные за последние сутки команды кораблей. от погрузочных и прочих работ. Вернувшись на Суворов к половине первого, он приказал разбудить его через час и перелег в свое парусиновое кресло прямо на мостике и тоже заснул под грохот и визг грузовых лебедок. То под сотен каблуков попал вам и сдаваемыми матросами транспортов и грузчиков абсолютно его не беспокоил, так же как и большую часть команды, заснувшей прямо на своих постах после обеда с двойной винной порцией. А в всех кораблях эскадры стоял жуткий грохот из-за непрекращающихся ни на минуту ремонтных работ. Проснувшись через час еще до того, как старший флаговицер лейтенант Свербьев решил его разбудить. Адмирал пригласил отобедать с ним штабных и кадры офицеров броненосца и очень внимательно выслушал все мнения относительно дальнейших действий с кадрой, превратив обед в совещание. Мнения высказывались самые разные: от предложения идти в Шанхай или Цюндао для более серьёзного ремонта, чтобы потом повторить попытку прорыва, до попытаться проскочить пролив ночью, отправив транспорт и подбитые корабли в нейтральный порт интернироваться. Канцлер уже на командующий поблагодарил офицеров, сказав, что он горд тем, что удалось принять вчерашний бой вместе с ними, и тепло простившись, отбыл на орёл, назначенный новым флагманом. Этот броненосец пострадал в бою меньше всех, несмотря на то, что он имел достаточно большие разрушения в насстройках и неваранерованных частях корпуса, его артиллерии и механизмы не пострадали. Все разрушения сказались лишь на условиях обитаемости на корабле, но это можно было и потерпеть. Подводных повреждений не было, если не считать несколько мелких отеков за броневым поясом, затопленных через ослабшие болты. Но самым главным было то, что минёрам удалось восстановить сбитые осколками радиоантенны, и орёл, единственный из всех кораблей первого отряда, имел действующий беспроводной телеграф, что позволяло руководить всей эскадрой. Д2, перебравшись в шта новое место, вызвали всех флагманов и штаб продолжил своё совещание. споры ли до хрипоты, приводя я всевозможные доводы и рассматривая вопросы со всех сторон. Однако, после обсуждения всех вариантов, удалось выработать единое мнение, что просто проскочить во Владивосток мало. Слабая ремонтная мощностью этого порта не позволит быстро восстановить боеспособности с кадры, а ограниченность запасов угля быстро поставить на прикол большую её часть. В то время, как японцы довольно легко смогут исправить свои повреждения и снова получат на этот раз подавляющее превосходство. О катастрофических потерях объединённого флота в корабельном составе никто тогда ещё не знал и даже не догадывался. А практически поголовное уничтожение нами японских лёгких крейсеров сулило противнику лишь небольшие тактические неудобства, учитывая ограниченность театра боевых действий. Исходя из этого было принято решение, что японцев нужно добивать сейчас, не дав им опомниться и переформировать свой флот. Несколько выбитых фламандских кораблей несомненно должны будут осложнить управление ставшимися силами, если не дать противнику освоиться. Сразу же после минимального необходимого ремонта было решено всячески искать встречи с того, не навязывая им бой до полного разгрома. Все транспорт и корабли обеспечения оставить на попечение резервного флота. который должен будет под прикрытием боя основных сил в любом случае прорываться в во обладе восток. Пока что пришал как быть и дальше было полностью завершено развертывание сил обороны. Все имевшиеся на эскадре десантные пушки были размещены в четырех берговых батареях по десять штук в каждой. Имевшие малый угол поворота сухопутные станки. Вынуждали размещать орудия полукругом, обращённую выпуклой частью к морю, чтобы перекрыть большой сектор. Две такие батареи разместили на южных склонах горы Онодаки, на южной оконечности острова Сагана. А ещё одну на северной оконечности острова прямо на вершине горы Онодаки. До другом берег пролива дальше к северу у мыса Нииракумати оборудовали четвёртую батарею. Их позиции обнесли брустерами с камней, замаскировав водорослями и прочим мусором, валявшимся на берегу. Со стороны суши прикрыли надёжными заслонами и секретами, имевшими приказ стрелять поверх головы любого, кто бы не пытался приблизиться. Две места с пушками на берегу установили все пулемёты, которым не хватило места на катерах. Немного выше уреза воды Под батареями разместили прожекторные посты, соединив их кабелями с динамо машинами на кораблях обеспечения, в роли которых выступали буксиры и транспорты, имевшиеся при эскадре и замаскированные под берегом. Поперек северного выхода из пролива у мыса Нираокумати с транспорта надвир обрудовано еще в нусибе минными рельсами поставили оборонительное заграждение. Мины ставили на минимальную углубину в два ряда, рассчитывая в первую очередь на миноносцы. Все мины, когда-то имевшиеся на броненосцах и крейсерах, выставили за три часа. Дневная минная постановка была рассчитана еще и на то, что в этом станет известно японцам до начала атак, и это несколько стеснит их действия севернее стоянки. Планировавшиеся Число демонстративной постановку с юга просто не успели провести из-за нехватки времени. На северной и южной оконечностях острова Сагана Брандвахту поставили Монамаха и Донского. Оба крейсера встали на якоря максимально близко к берегу с таким расчётом, чтобы простреливать из своих скорострелок устья пролива. Все повреждённые прожеktора на обоих крейсера были заменены исправными, чтобы обеспечить максимальное освещение контролируемых и простреливаемых зон. Вдоль их бортов, смотрящих от берега, устроили импровизированные противотарпетные заграждения из ржавизированных деревнях и на переходе джонок. Также поставленных на якоря в восьми десяти метрах от борта и для надежности, сцепленных между собой цепями. В них Срубили мачты, а все рыбачьи сети свезели с собой бортов. Сразу за князьями, дальше в пролив были места ночной стоянки минноносцев. По три с севера и юга, куда должны были вернуться дозорные сминцы с осuppлениям темноты. Для избежания путаницы в случае ночных торпедных атак японцев в самом проливе ночью должны были действовать лишь наши катера. а все остальные корабли вести огонь с места. В самой глубине пролива седловинного острова Сагана, у его восточного берега были стоянки первого броненосного отряда. Чуть южнее Ремзоны, а еще немного дальше к югу от них второго и третьего броненосных отрядов. Поскольку все стоянки находились фактически на рейде небольшого селения, раскинувшегося вдоль берега. Весь этот городец был высажен десант, патрулировавший его улицы, чтобы избежать неожиданностей. Со стороны пролива стоянки были прикрыты саเหนдельными бонами, дисписо анаскарабей, против торпедных сетей и реквизированных у мезонов сиреня рыбачьих снастей, закреплённых на бочках из-под масла и надёжно заякоренных в сайпанах. Боны натягивались также и на цепях между транспортами, дооборудованными соответствующим образом. Крейсеры на ночь планировалось отправить в море, так как там считалось безопаснее. Оставшиеся почти пустые транспорты снабжения стояли на якорях между Манамахом и Ремзонной, где было относительно мелководье. Установленные на них малокалиберные пушки, взятые когда-то с броненосцев и крейсеров. были дополнительной защитой помимо артиллерии из кадры. Но командирам параходов были даны чёткие инструкции, запрещавшие открывать огонь без приказа или крайней необходимости. Начальник штаба Колапье до Колонк лично накачивал их на этот счёт. На подходах к проливу и в нём самом с наступлением темноты планировалось снова развернуть катерные дозоры. действуют у них все без исключения двурушённые паровые и моторные катера, с крейсеров и броненосцев общим числом почти в 60 импелов. Имели ис полные комплекты сигнальных и осветительных ракет, и почти на всех катерах сорока сантиметровые прожекторы. Всеoverline мероприятия были закончены к 3 часам дня, но противник не спешил появляться. В 2 часов встретили вернувшегося из дальней разведки изумруда. Но не успел ещё его командир отправиться на доклад карашевцамскому. Как дозорные катера, стоявшие под восточным берегом пролива у северного устья, сообщили фонарём на батарею, что видят два японских миноносца, пробирающихся вдоль самых пляжей к базе. С батарею эту новость передали дальше на штабной русь, а тот доложил фонарём на рёл. Немедленно был дан приказ из изумруда, единственному крейсеру, имевшему все котлы под парами и способному дать полный ход на тот момент, атаковать противника. Лихо развернувшись в проливе, крейсер Ринус в атаку, что вынудило Минанос начать отход на северо-запад на большом ходу. Серые низкие корпуса были почти незаметны на фойне берегах. Их выдавал лишь появившийся белый бурун под форштевнем. До да густые клубы дыма, повирившие из труб при начатом быстром наборе скорости. Они шли по мелководью, рискуя выскочить на камни, но это позволяло держаться от русского крейсера на безопасном расстоянии. Не став подходить слишком близко к недостаточно изученному берегу, изумруд смог приблизиться к ним лишь на 18 кабельных и прекратил погоню, так и не открыв огня. когда японцы отвернули за мыс Катязаки. В 17.22 крейсер обнаружил дымы ещё нескольких судов на северо-востоке и повернули обратно. Но едва легли на курс в свой пролив, как получили приказы идти полным ходом на выручку к Минаносцам южного патруля. Для такого они вдвоём японскими вспомогательными крейсерами, кажется, началось Около половины шестого из-за радиорубки флагманского орла доложили, что вокруг точки начался оживлённый радиообмен противника. С Урала сообщили, что удалось засечь не менее восьми работающих передатчиков в непосредственной близости и ещё несколько в отдалении на западе и северо-западе. Несколько раз повторялись посылные двух групп кораблей, чьи сигналы были слышны сильнее всего. минёры запросили разрешение прервать их работу своей искрой. До сколько из кадров всё равно уже было обнаружено. Командующий приказал забивать японские переговоры вплоть до особого распоряжения. Добротворский был вызван на орёл для получения боевого приказа, а его крейсера начали готовиться к выходу в море и ночному бою, оттягиваясь на середину пролива. Чтобы освободить места на стояанках. На флагманском броненосце командир первого крейсерского отряда пробыл недолго. Полученный им приказ был краток и предельно прост. Ему крейсерам предписывалось к наступлению темноты покинуть базу и, маневрируя западнее и севернее её, обнаружить и атаковать вражеские минные отряды, выдвигающиеся к проливу. В том, что от них в ближайшее время вокруг будет не протолкнуться никто в штабе из кадры не сомневался приказом запрещалось использование своих проекторов ход построения отряда боевые курсы схемы взаимодействия и ведения огня остались на усмотрение командира отряда допозвательные сигналы для светового телеграфирования и связи по беспроводному телеграфу В крайних случаях сохранялись прежними. С рассветом крейсерам надлежало вернуться обратно, если не поступит других распоряжений.